Ботаническая характеристика. В нашей стране ведутся промышленные заготовки плодов нескольких видов дикорастущих шиповников. Розы коричной, розы иглистой, розы фетченко, розы беггера, розы даурской и других. Множество сортов шиповников введено селекционерами в культуру путем гибридизации наиболее ценных видов растений – и индивидуального отбора. Шиповник, кустарник, цветоносные ветви которого обычно усажены шипами, сидящими чаще парами у основания листовых черешков. Листья непарноперистые, из 5-7 эллиптических или яйцевидных, остропильчатых листочков с прилистниками. Цветки правильные, крупные, одиночные или по два-три на коротких цветоножках. Чашелистиков – пять, остающихся при созревании плодов. Венчик с пятью лепестками разной окраски – белыми, желтыми, розовыми или темно-красными. Тычинки и пестики – многочисленные. Плоды – ягодообразные, шаровидные или яйцевидные, мясистые, окрашенные в оранжевый Или темно-красный цвет. Шиповник в культуре размножается вегетативно, так как из семян он вырастает медленно. Химический состав. Плоды шиповника поливитаминное средство. Мякоть плодов содержит аскорбиновую кислоту, каротиноиды, витамины В прим, В2, ПП, витамины К и витамин Кроме того, в плодах есть сахара, пектиновые и дубильные вещества, органические кислоты, лимонное, яблочное, пектиновые вещества, флавоноиды, кверцетин, кемпферол и другие, антоцианы, эфирное масло, в состав которого входит ванилин, белковые вещества. Из минеральных веществ в плодах особенно много железа, Есть марганец, фосфор, магний, кальций. В листьях содержится витамин С, семена богаты маслом, содержащим каротин и витамин Е. По количеству и разнообразию витаминов шиповник значительно превосходит другие растения. Витамина С в плодах его в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 раз больше, чем в лимонах, в 100 раз больше, чем в яблоках. 1-3 плода шиповника обеспечивают суточную потребность взрослого человека в витамине С. Шиповник содержит в 10 раз больше витамина ПП, цитрина, чем цитрусовые, которые дали название витамину. Очень ценный продукт, добываемый из семян и лепестков шиповника, розовое масло. Чем больше лепестков в цветке, этого добиваются селекционеры, тем больше розового масла можно получить. Применение в современной медицине находят препараты из плодов шиповника, обладающие разнообразной фармакологической активностью. Они оказывают противоцинготные действия, значительно повышают окислительно-восстановительные процессы, активизирует ряд ферментных систем, стабилизирует содержание адреналина и других катехоламинов в организме, стимулирует сопротивляемость организма к вредным воздействиям внешней среды и инфекциям. Кроме того, в настоящее время экспериментально доказано противосклеротическое действие аскорбиновой кислоты, Плоды шиповника усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен, проницаемость сосудов. Обладают они также противовоспалительным, желчегонным и диуретическим свойствами. Желчегонные свойства шиповника используются при холециститах, гепатитах. В начале 30-х годов Были сделаны первые клинические наблюдения о благотворном влиянии экстракта из плодов шиповника при воспалительных заболеваниях печени и желчных путей. Был разработан и внедрен в производство специальный препарат из плодов шиповника. Он получил название Холосас. Его и теперь выпускают промышленность во флаконах по 300 мл.